Федор Михайлович Достоевский «Идиот» Роман в четырех частях Собрание сочинений в шести томах, том шестой, Ленинград, издательство Нева, 1989 год. Читает Валентин Аксентюк.